И дома. Ну и путешествие сегодня было. Я столько всего нового узнал. Оказывается, мы устроены очень интересно и очень сложно. Чтобы во всем этом разобраться, одного путешествия мало. Но самое удивительное то, сколько всего знает и умеет наш организм: и дышать, и новые ткани строить, и энергию добывать. И даже о своем здоровье заботиться. Вот только мы должны не мешать, а помогать ему. Я так и буду делать. Буду закаляться и делать зарядку, чистить зубы и мыть руки. Это совсем не трудно, если в самом деле хочешь быть здоровым. А я хочу и буду.